Глава сороковая. Ему пришлось несколько раз пройтись взглядом по моему телу, возможно, чтобы узнать во мне меня. Не имею понятия, что еще могло значить это выражение глаз, начиная с блестящих острых лодочек, по ногам в тонких едва заметных чулках, такому короткому платью мини, что длина ног в нем кажется бесконечной. Верх платье при этом закрыт по горло, и я не похожа на девушку, которая вышла на охоту. Продаваться, как постоянно себя чувствовала в нарядах выбранных а й л о й Сейчас я выгляжу чертовски привлекательно и недоступно. Жду его вердикта с замершим сердцем, смотрю на него как собачка, прилежно выучившая команду к ноге в ожидании похвалы. Неплохо, сухой ответ. В глазах пустота. Будто он стер все эмоции, которые я обнаружила у него в примерочной, и вновь только безразличие. Обидно до да слез. Прикусываю нижнюю губу, с т а р а я с ь скрыть чувства. На день это поднимается и протягивает коробочку. Забираю ее. На красном бархате гравировка известного бренда. Открыв ее, нахожу внутри серьги пусеты с огромными кристально прозрачными камнями, переливающимися на свету. Они так сверкают, что я рискну вот-вот ослепнуть. Мне не досталось от мамы украшений. Из драгоценностей в моей шкатулке только простенькие золотые сережки синтетическими рубинами, п о д а р е н н ы м и бабушкой и дедушкой на четырнадцатилетие. А свои п о б р я к у ш к и мамаша забрала вместе со всеми вещами, имеющими хоть какую-то ценность. Не обольщайся, это не подарок. После вернешь. Продолжаю на них смотреть. Потому что если подниму на него взгляд, он поймет, как задел меня. Да, возможно, на долю секунды в мою голову пришло, что он дарит украшение мне, но эта мысль быстро испарилась. С чего бы я вдруг заслужила подобную милость? А вот сомневаться в мотивах Сабурова не приходилось. Его спутница не может выглядеть как простушка, а эти до неприличия огромные бриллианты отражение его благосостояния. Ну что вы, господин? Как я могла бы о таком подумать? Усмехаясь, достаю сережки, в о з в р а щ а я ему коробочку. Я ведь всего лишь мою полы в вашем доме. Куда мне до изысканных украшений? Бешенство колокочет внутри. Хочется что-то разбить или кому-то голову. Самодовольный козел. Я готова. Выхожу из комнаты, следую вперед, будто знаю, куда идти. Мария останавливает меня. накидывая на плечи белую меховую шубку, укладывая поверх нее локоны моих волос, конечно и ее я тоже верну. Несусь дальше в сторону выхода. Хочется подышать свежим воздухом, охладить п ы л ы и побыть хотя бы минуту вдали от Сабурова. Вываливаюсь на каблуках прямо на покрытый льдом асфальт. Забыла, что зима, мороз и скользко. Если бы кое-кто не поймал меня, вся наведенная красота осталась бы отпечатком на снегу. Сабуров вышел вслед за мной и успел перехватить за талию, не дав упасть. Я ему еще нужна. Злюсь, не хочу его видеть, но он держит, не отпускает, а я упрямо рассматриваю снежинки на его кашемировом пальто. Пойдем, нас ждут.